странное дело, но именно непосредственность Оленди стала первой причиной, по которой я с ним подружился. Я нанял его в качестве своего ассистента, когда Оленди ещё был всего лишь провинциалом в большом городе. Глава 11. Во второй раз за 2 дня Элен стоял на крепостной стене Лютадели, изучая армию, которая прибыла, чтобы завоевать его королевство. Король жмурился от красного полуденного солнечного света. Но он не был ещёйкой и не мог ничего разглядеть как следует. Есть ли шанс, что они на нашей стороне? С надеждой спросил Элент, повернувшись к стоявшему рядом Колчиногу. Тот сразу нахмурился. Они несут знамя Сетта. Помнишь такого? Парень, который подослал к тебе восемь аламантов наёмников 2 дня назад. Элент вздрогнул на холодном осеннем ветру и снова посмотрел на второе войско. Оно устраивало лагерь на порядочном расстоянии от армии Страфа, ближе к каналу Луд-Дан, который на востоке соединялся с рекой Каннирал. Вин стояла возле Элленда, а на галерее неподалеку от хозяйки расположился Орсьер. Не было лишь занятого делами городской стражи Хэма. «Как же мы пропустили их приближение!» Элленд выглядел потрясенным. «Из-за Страфа!» — пояснил Колченок. Наши разведчики его проглядели, потому что сет пришёл с той же стороны. Страф, вероятно, знала о приближении другого войска ещё несколько дней назад. У нас не было ни малейшего шанса увидеть их заранее. Страф выставил дозорных для наблюдения за чужаками. Заметила вдруг Вин. Не похоже, что они настроены дружелюбно по отношению друг к другу. Она легко запрыгнула на зубц крепостной стены и шагнула к самому краю. Может быть, они нападут друг на друга. В голосе Элинда послышалась надежда. Колчинок фыркнул. Не думаю. Они равны друг другу по силе, хотя Страф может быть чуть сильнее. Сомневаюсь, что Сэт рискнёт его атаковать. Зачем же тогда он пришёл? Возможно, надеялся, пожал плечами старый генерал, что опередит Венчера на пути к Лютадели и возьмёт её первым. Он говорил о захвате Лютадели, как о решенном деле. Желудок Элленда свело. Облокотившись на парапет, он выглянул наружу сквозь бойницу. Вин и остальные члены шайки Кельсера, воры, аламанты СКА, были изгоями, и большую часть жизни провели, скрываясь от преследователей. Они, вероятно, умели справляться со страхом, но Элленд к такому не привык. «Как жить, когда ты не властен над событиями, когда тобой управляют безжалостные силы?» Элент чувствовал себя беспомощным. Что он мог сделать? Сбежать и позволить городу заботиться о себе самостоятельно? Об этом, конечно, не стоило и думать. Но оказавшись между двумя армиями, готовыми уничтожить его город и отнять его трон, Элент обнаружил, что избавиться от дрожи в пальцах, которыми он вцепился в каменный парапет, не так уж просто. Кельсер бы нашёл выход из положения. Смотрите, Прервал размышление Элен до голос Вин. Что это? Элен повернулся. Вин глядела на войска Сетта при помощи олова и видела то, что было скрыто от обычных глаз. Кто-то отделился от армии, продолжала она. Садник? Посланник, предположил Колчинок. Может быть, едет он довольно быстро. Не договорив, Вин вдруг сорвалась с места. и помчалась вдоль стены, прыгая с одного каменного зубца на другой. По пролегавшей ниже галереи к хозяйке стопотом присоединился к Андра. Обменявшись недоуменными взглядами, Элленд и Колченок двинулись следом. Вина не нашли возле одной из башен, откуда рождённая туманом по-прежнему наблюдала за приближавшимся всадником. Во всяком случае, Элленд предполагал, что она за ним наблюдала, сам он этого видеть не мог. «Ламантия!» подумал Элленд, с досадой тряхнув головой. «Почему у него нет хотя бы одной силы, пусть даже слабейшей, как медь или железо?» «Это же Бриз!» «Что?» — не сразу понял Элленд. «Ты уверена?» «Да! Его преследуют! Конные лучники!» Вин выругалась. «Послать всадников!» Выругавшись в свою очередь, крикнул Колченок. «Скакать на перехват!» Гонец со всех ног кинулся исполнять приказ. «Не успеют», — ни к кому конкретно не обращаясь, покачала головой Вин. «Лучники его поймают или подстрелят, и я не успею. Хотя...» «Тут слишком высоко, чтобы прыгать?» — нахмурился Элленд. «Даже для тебя!» Загадочно улыбнувшись, Вин бросилась вниз. Четырнадцатый металл, дюралюминий, был на готове. «Надеюсь, это сработает», — Вин высматривала подходящий якорь. На глаза попался усиленный железом болверк. То, что надо. Потянувшись к нему, Вин рывком закинула себя на вершину башни. Тут же же прыгнула снова, подталкивая себя вверх и в сторону и под углом взмыла в воздух. Продолжая отталкиваться от болверка и погасив все металлы, кроме стали и пьютера, воспламенила дюралюминий. Она не ожидала волны такой мощи, лишь равная по силе вспышка пьютера не дала телу Вин разорваться на части. Она метнулась прочь от крепости, просветив в небе словно брошенный рукой невидимого великана снаряд. Воздух ревел, навалившаяся тяжесть от внезапного ускорения мешала думать. Вин попыталась восстановить контроль. К счастью, она хорошо выбрала траекторию, и её несло прямо к бризу и его преследователям. Интересно, что госильщик такого натворил? В любом случае, разозлил он кого-то здорово, потому что два десятка человек гнались за ним, целясь из луков. Сталь и пьютер полностью выгорели за одну единственную вспышку дюралюминия. Вин выхватила флакон с металлами и выпила до дна. Отбросив флакон, она почувствовала странное головокружение. Слишком непривычно было прыгать днём, видеть, как надвигается нескрытая туманом земля, не ощущать на себе туманного плаща. Всадник, возглавлявший преследователей, вскинул лук, целясь в бриза. Никто не заметил вин, который пикировала, словно хищная птица. Или правильнее сказать, падала. Спохватившись в последний момент, Вин разожгла пьютер и бросила монету на стремительно летевшую навстречу землю, оттолкнулась, ослабляя инерцию и направляя себя в сторону. Приземлилась с оглушительным ударом точно между бризом и лучниками, взметнув пыль и комья земли. Лучник спустил тетиву, но Вин, словно взведённая пружина, прыгнула прямо на стрелу и оттолкнулась. Под воздействием алламантической силы наконечник в щепке расколол древко и с треском врезался в лоб выпустившего стрелу. Лучник свалился с лошади, а Вин опустилась на землю. Вновь применив алламантию, на этот раз к подковам двух лошадей, рождённое туманом заставило животных споткнуться и упасть. Звуки упавших тел, жалобное лошадиное ржание. Однако Вин, отброшенная силой от дачи, уже отлетела назад. а ломантическими толчками промчалась вдоль дороги в нескольких футах от земли и, наконец, догнала несущегося галопом бриза. Тот буквально обомлел, заметив прямо над своей головой парившую в воздухе вин. Ее одежда трепетала на ветру. Подмигнув, рожденная туманом потянула за доспех ближайшего всадника. Тело запротестовало от внезапной смены направления, но вин не обратила внимания на боль. Зато всадник сумел удержаться в седле ровно до той минуты, пока Вин не врезалась в него ногами. Мужчина кувырком полетел из седла, рождённая туманом опустилась на чёрную от сажи землю рядом. Остальные всадники натягивали вожи, осаживая лошадей в нескольких футах от неё. Их было много, все в доспехах, лошади подкованы. Кельсер бы атаковал, однако Вин решила довольствоваться тем, что задержала преследователей, и бриз сумел удрать. Этого ей вполне хватало. Оттолкнувшись от доспеха одного из солдат, Вин бросила себя назад. Однако всадники вместо того, чтобы подбирать раненных, проворно вытащили стрелы с каменными наконечниками и натянули тетивы. Вин зашипела от досады. Ну что ж, друзья, сами напросились. Она легко оттолкнулась от них всех и подожгла дюралюминий. На этот раз Вин была готова к внезапному приливу силы. Щемящая боль в груди. Вспышка в желудке, свист ветра в ушах. Чего она не ожидала, так это эффекта, который проявился на ее икорях. Людей и лошадей раскидало взрывом в разные стороны, словно листья на ветру. «Мне надо быть осторожнее с этой штукой». Прокрутившись в воздухе, Вин стиснула зубы. Стали пьютер закончились опять. Пришлось опустошить последний флакон с металлами. Нужно будет брать с собой побольше. Благополучно приземлиться удалось только благодаря пьютеру. погасившему ужасающую скорость. Вин немного замедлилась, чтобы поравняться с бризом и снова увеличила темп. Она бежала стремительно, полагаясь на силу и равновесие пьютера, держась рядом с утомлённой лошадью. Явно раздражённая тем, что двуногое существо оказалось столь сильным, животное недовора косило глазом. Через несколько секунд они достигли города, и бриз направил лошадь к железным воротам, как только они начали открываться. Вин не стала ждать. Бросила монету и полетела к стене, а когда ворота отворились, оттолкнулась от заклёпок, и второй ламантический толчок послал её прямо вверх. Двое стражников, когда рождённая туманом пролетела над самым краем парапета, проводили её удивлённым взглядом. Во внутреннем дворе она оказалась как раз в тот же момент, когда бриз въезжал в ворота. Госильщик вытирал вспотевший лоб. Хоть бризу перевалило уже за 40, волосы его ещё не поседели. Сейчас они отрасли почти до плеч, и Бриз зачёсывал их назад. Шляпу, похоже, сдуло ветром, но он, как всегда, был в роскошном костюме и шёлковом жилете. И то, и другое во время безумной скачки покрылось слоем чёрного пепла. "Ох, Вин, моя дорогая", воскликнул Бриз. Дышал он почти так же тяжело, как и его лошадь. "Должен сказать, это было очень вовремя и также очень эффектно. Ненавижу, когда меня спасают. Ну если уж нет другого выхода, пусть меня спасают со вкусом. Вин улыбнулось. Бриз спешился, показав, что Идуал является самым ловким человеком на площади, и конюхи увели измученную лошадь. Госельщик снова вытер лоб. Элент, Колчинок и Орсьер торопливо спустились с крепостной стены во двор. Один из адъютантов наконец стал искал Хема, и тот бежал теперь через двор. Бриз они с Элендом пожали друг другу руки. Ваше величество, церемонно начал Бриз. В добром здравии и расположении духа, я полагаю. В здравии, да, согласился Элент. Дух? С поправкой на то, что под стенами моего города прибыла армия. Вообще-то, целых две, подхрамав ближе проворчал Колчинок. Ах, и дорогой мастер Кладиент, Бриз аккуратно сложил платок. Полн радости, как всегда. Колчинок по своему обыкновению фыркнул. Ворсиер тихонько приблизился и сел рядом с Вин. И Хеммнд, Брис перевёл взгляд на широко улыбающегося громилу. Я почти заставил себя забыть о том, что обязательно встречусь с тобой, когда вернусь. Признайся, ты же рад меня видеть. Видеть, возможно, слышать никогда. Мне понравилось проводить время вдали от твоей вечной псевдофилософской болтовни. Улыбка Хема стала ещё шире. Рад видеть тебя, Брис. Снова заговорил Элент. Но ты бы мог выбрать чуть более подходящее время для появления. Я надеялся, ты сумеешь остановить одну из армий, что идут на нас. Остановить? поразился Бриз. Ну, зачем же мне за такое браться, мой дорогой? Между прочим, я провёл целых 3 месяца в попытках убедить Сетта, чтобы он привёл своё войско сюда. Элент застыл, винно хмурился. Бриз же выглядел довольным, что в общем-то было его обычным состоянием. «Так значит, лорд Сетт на нашей стороне?» с надеждой спросил Элленд. «Конечно нет», — засмеялся Брис. «Он пришел, чтобы разорить город и украсть твой предполагаемый запас Атиума». «Ты?» — вмешалась Вин. «Это ведь ты распространял слухи о том, что у Вседержителя был клад с Атиумом, верно?» «Конечно», — подтвердил Брис, разглядывая призрака, который тоже подошел к воротам. Но от волнения Элленд запнулся. Зачем? Глянь за стену, мой дорогой друг, сленцой в голосе пустился в объяснение Бриз. Я знал, что твой отец рано или поздно пойдёт в войну и на лютадель. Даже мой талант убеждать не помог бы отговорить его. Поэтому я начал распространять слухи в западном доминионе, а потом сделал себя одним из советников лорда Сетта. План хорош, одобрительно проворчал Колчинок. Безумен, но хорош. Безумен, переспросил Бриз. Мои ментальные способности не подвергаются сомнению, мастер Клядент. Не безумен, а блестящ. Элент выглядел смущённым. Не хочу оскорбить тебя, Бриз, но как появление вражеской армии под стенами города может быть хорошей идеей? Это основная стратегия переговоров, мой дорогой. Гасильщик принял услуги снятую с седла дуэльную трость и направил её на запад, в сторону армии Сетта. Когда в переговорах только два участника, один обычно сильнее другого. Это здорово усложняет дело для слабой стороны, то есть в данном случае для нас. Разумеется, согласился Элент. Но даже если армий три, мы всё равно слабейшие. Ага, Брис поднял трость. Но два других участника примерно равны друг другу по силам. Страв сильнее, зато у Сетта очень большое войско. Если один из военачальников рискнет атаковать Лютадель, его армия понесет потери. Достаточно и потери, чтобы он не смог защитить себя от третьей армии. Атаковав нас, он подставит себя под удар. «Поэтому военных действий не будет», — подытожил Колченок. «Точно?» — кивнул Брис. «Поверь мне, Элленд, мой мальчик». В нашем случае две большие вражеские армии это намного лучше, чем одна большая вражеская армия. В трёхсторонних переговорах слабейшая сторона часто обладает большей властью, потому что её присоединение к одному из двух других участников решит исход дела. Но мы не хотим присоединяться ни к одному из них, Бриз. Я так и понял. Однако наши противники этого не знают. Приведя сюда вторую армию, Я выиграл для нас время. Оба военачальника не сомневались, что доберутся первыми. Теперь, когда они пришли почти одновременно, им придётся пересмотреть стратегию. Думаю, мы получили затяжную осаду, по меньшей мере, на несколько месяцев. Это не решает главную проблему как от них избавиться? Нахмурился Элинд. Я привёл их сюда, вы разбираетесь, что с ними делать? Пожал плечами Бриз. И скажу я вам, Было совсем нелегко заставить Сетта прибыть вовремя. Он намеривался явиться за 5 дней до венчара. К счастью, некий недуг распространился по лагерю несколько дней назад. Видимо, кто-то отравил главный запас воды и наградил всё войско диареей. Призрак, стоявший позади колчаного, тихонько заржал. Я знал, что ты это оценишь. Развернулся к парнишке Бриз. Ты остался таким же невразумительным надоедой, мальчик. Вроде бы как бы не совсем. Услыхав до боли знакомый жаргон восточных улиц, Бриз фыркнул. И всё же смысл в твоих речах, как правило, больше, чем у Хемминга. Пробормотал он, снова поворачиваясь к Эленду. Итак, собирается ли кто-нибудь послать за каретой, чтобы отвезти меня во дворец? Я гасил вас, неблагодарные, уже добрых 5 минут. Показывал себя в самом усталом и жалком виде, и никто даже из чистой любезности меня не пожалел. «Теряешь хватку?» — подначила Вин. Бриз был гасильщиком, аламантом, который воспламеняет латунь, чтобы успокаивать чувства других людей. Очень умелый гасильщик, а Вин не знал о никого талантливее Бриза, мог заглушить все эмоции человека, усилив одну. Умел заставить его чувствовать именно то, что было необходимо. «Вообще-то...» — Элленд развернулся к стене и посмотрел вверх. «Я рассчитывал, что мы поднимемся обратно на стену, Ещё немного поизучаем войска. Раз уж ты столько времени провёл с армией лорда Сетта, ты мог бы нам многое о ней рассказать. Могу, и расскажу, но я не собираюсь карабкаться по ступенькам. Друг, разве ты не видишь, как я устал? Ты устал? Хэм хлопнул Бриса по плечу, выбивая облачко пыли. Да за тебя всю дорогу бежала бедная лошадка. Я вымотался до полного бесчувствия, Хэмнд. Брис отпихнул руку, громил и тростью. Мой ход восприняли как не совсем подобающий. И что же произошло? Заинтересовалась Вин. Сэт понял, что ты шпион? Скажем так, лорд Сэт и я Брис явно смутился. Поссорились. Уже не поймал ли он тебя в постели со своей дочкой? От предположения Хема собравшиеся дружно прыснули от смеха. Брис мог быть кем угодно, только не дамским угодником. Несмотря на свою способность играть чувствами, он не выразил романтического интереса никому за всё время, что Вин было с ним знакома. Доксн однажды заметил, что Бриз слишком сосредоточен на себе, чтобы уделять внимание подобным вещам. Прежде чем ответить, Бриз картинно закатил глаза. Честно скажу тебе, Хэммонд, с возрастом твои шутки становятся всё хуже. Подозреваю, тебя слишком часто били по голове во время тренировочных боёв. Громило ухмыльнулся, а Эленд послал за каретами. Пока они ждали, Бриз приступил к повествованию о своих странствиях. Вин смотрела на Урсьера и всё ещё не представился случая рассказать остальным о том, что с ним произошло. Возможно, теперь, когда вернулся Бриз и Эленд соберёт всех своих друзей, а пока лучше о случившемся помалкивать. Вин хотела, чтобы дворцовые слуги считали, что она отослала Урсьера. Бриз продолжал свою историю, а рожденная туманом смотрела и улыбалась. Он был не только талантливым оратором, но еще и очень деликатно применял алламантию. Вин почти не чувствовала его прикосновений. Когда-то вторжение гасильщик оказалось оскорбительным, но теперь она наконец доросла до понимания, что прикосновение к чужим человеческим эмоциям просто часть природы Бриза. Как красивая женщина требовала внимания к своему лицу и фигуре, так и Бриз притягивал его почти бессознательным использованием своей силы. Разумеется, от этого он не становился в меньшей степени плутом. Заставлять других плясать под его дудку оставалось одним из главных занятий Бриса. Просто Вин не испытывал теперь к нему отвращения из-за того, что он использовал для этого аломантию. Карета наконец-то подъехала, и Брис облегчённо вздохнул, потом глянул на Вин и кивнул в сторону Орсиера. Это что? Собака? пожала плечами Вин. Ты как всегда прямолинейна. И зачем же тебе понадобилась собака? Я ей подарил, вмешался Элент. Она захотела, я купил. Ты выбрал волка-дава? Вытерщил глаза Хэм. Ты же сам с ней дрался, рассмеялся Элент. А кого интересно, надо было ей подарить? Пуделя? Хэм хохотнул. Нет, конечно, нет. Вообще-то, он ей здорово подходит. Правда, он почти с ней ростом. Неодобрительно прибавил колченок. Вин положил руку на голову Орсьера. Старый генерал, как всегда, оказался прав. Зверь выглядел крупным даже для волкодава, больше трех футов в холке. И Вин отлично знала, сколько он весит. Она ведь тащила его бесчувственное тело на плече до дворца. «Необыкновенно хорошо воспитан для волкодава», — заметил Хэм. «Хороший выбор, Эл!» «Ладно», — буркнул Брис. «Брис». «Только не пора ли нам вернуться во дворец? Армия и волкодавы — это все очень интересно, однако прямо сейчас меня больше всего волнует ужин». «И почему же ты не рассказала им про Орсьера?» — спросил Элленд, когда их карета катилась к крепости Венчер. Они ехали втроем — Вин, Элленд и безмолвный Орсьер напротив. «Я скажу им потом. Бойкая городская площадь — не самое подходящее место для откровений». Попыталась объяснить Вин. «Трудно избавиться от привычки хранить секреты, да?» улыбнулся Элленд. Вин залилась румянцем. «Я не храню его в секрете. Я просто...» Не договорив, она опустила глаза. «Не расстраивайся, Вин. Ты слишком долго жила сама по себе, никому не доверяя. Никто не ждет, что ты изменишься за одну ночь». «Прошла не одна ночь, Элленд», — грустно заметила Вин. «Два года». Ты справляешься всё лучше. Он положил ей на колено ладонь. Все видят, что ты сильно изменилась. Другой бы испугался, что у меня есть секреты от него. Элент просто пытается сделать так, чтобы я не чувствовала себя такой виноватой, с благодарностью подумала Вин. Он был лучшим человеком, гораздо лучше, чем она заслуживала. "Кандра", обратился Элент к Корсиеру. "Вин говорит, ты везде за ней поспеваешь". Да, ваше величество. Эти кости хоть и неприятны, но отлично подходят для слежки и быстрого передвижения. А если с ней что-то случится, вдруг её ранят? Сумеешь перетащить её в безопасное место? К сожалению, не получится сделать это достаточно быстро, ваше величество. Однако, я сумею вызвать помощь. У этих костей много ограничений, но я буду стараться изо всех сил, чтобы выполнить договор. Элент должен был заметить вздёрнутую бровь Вин и усмехнулся. Поверь мне, Вин, он обязательно сделает то, что говорит. Договор для меня всё, госпожа, подтвердил Орсьер. Он требует больше, чем просто службы. Он требует усердия и преданности. Такова суть кандры. Исполняя договор, мы служим своему народу. На этом разговор закончился. Элент вытащил книгу, Вин положила голову ему на плечо. Орсьер лёг заполнив собой всё сиденье напротив. В конце концов карета въехала во внутренний двор крепости Венчер, и Вин подумала, что хочет принять тёплую ванну. Однако и два Элент вышел из кареты, к нему подбежал стражник и что-то зашептал. Ваше величество, до вас добрался гонец. Он не учёл, что Вин подожгла улова. Нет, нахмурился Элент. Когда подошла Вин, солдат замелся, и в глазах его промелькнуло сомнение, но он всё-таки продолжил Все знали, что Вин главный телохранитель и доверенное лицо Элинда. Мы не хотим вмешиваться, поэтому всё держали в тайне. Мы просто хотели убедиться, что всё в порядке. Стражник говорил и почему-то продолжал смотреть на Вин. О чём речь? Страж снова повернулся к королю. О трупе в покоях леди Вин. Труп оказался скелетом, полностью обглоданным. Без капли крови или частички плоти, пятнавшей блестящую белую поверхность. Большинство костей были переломаны. Простите, госпожа, достаточно тихо, чтобы его никто больше не услышал, произнёс Орсьер. Я думал, вы от них избавитесь. Вин кивнула. Именно этот скелет Орсьер использовал до того, как она дала ему тело животного. Обнаружив дверь незапертой, обычный знак, если Вин хотела, чтобы в комнате убрали, горничные вошли Костя она сложила в корзину, намереваясь разобраться с ними позднее. Видимо, горничные заглянули туда и оказались весьма удивлены. «Все в порядке, капитан», — успокоил Элленд. Диму, заместитель командующего дворцовой стражи, в отличие от Хэма, не только не чурался форменной одеждой, а, похоже, ею гордился. Во всяком случае, униформа его выглядела удивительно чисто и опрятно. «Ты правильно сделал, что не придал это огласке», — продолжал Элленд. Мы полностью в курсе. Не стоит беспокоиться. Мы предположили, что это не случайность. Не случайность, повторила Вин про себя. Отлично. Интересно, что такого я по его мнению натворила? Лишь немногие из кого знали, что такое кондра, и Дему, скорее всего, не имел ни малейшего понятия о том, как следовало расценивать подобные останки. Вы не могли бы от них тихонько избавиться? Ради меня, капитан, попросил Элент. кивком указывая на кости. Конечно, ваше величество. Он должно быть думает, что я кого-то съела или нечто подобное, со вздохом подумала Вин. Да ещё и обсасала кости. Что, в принципе, было не так уж далеко от истины. Однако Димо почему-то вовсе не торопился исполнять поручение короля. Ваше величество, выждав несколько секунд, снова обратился он к Элинду. От другого тела также следует избавиться. Вин замерла. Другого тела? переспросил Элент. Страшки внул. Когда мы нашли этот скелет, то привели собак, чтобы они тут хорошенько всё обнюхали. Собаки не обнаружили никаких убийц, но нашли другое тело. Такой же набор костей, полностью очищенных от плоти. Вин и Элент обменялись недоуменными взглядами. Покажи, приказал Элент. Кивнув, Дим вывел их из комнаты. и шепотом дал несколько указаний одному из своих людей. Вчетвером, три человека и кондра, они преодолели короткий путь вдоль дворцового коридора к редко используемой части гостевого крыла. Диму отпустил солдат, стоявших возле одной из дверей, и провел своих спутников внутрь. «Это тело было не в корзине, Ваше Величество», пояснил заместитель командующего дворцовой стражей. «Его засунули в чулан. Мы бы никогда его и не нашли», На собаке достаточно легко учуив и запах. Правда, я не понимаю, почему труп полностью лишён плоти. Элент посмотрел на кости, сложенные горкой возле стола, оглянул Новин, потом повернулся к Диму. Вы не оставите нас наедине, капитан? Кивнув, молодой стражник вышел из комнаты и закрыл дверь. Ну, обратился Элент к корсеру. Я не знаю, откуда оно взялось, ответил Кондра. Но это тело съеденное кандрой, заметила Вин. Без сомнения, госпожа. Собаки нашли его из-за особенного запаха, который наши пищеварительные соки оставляют на недавно исторгнутых костях. Элен и Вин молча переглянулись. Однако, продолжал Русьер, это скорее всего не то, о чём вы думаете. Этого человека, видимо, убили далеко отсюда. Что ты имеешь в виду? Это брошенные кости, ваше величество, пояснил Орсьер. Кости, которые кандра оставляет после того, как находит новое тело, закончила Вин. Да, госпожа. Элент нахмурился. Насколько давно? спросил он. Может быть, эти кости лежат тут с прошлого года, оставленные кандрой моего отца. Очень возможно, ваше величество. В голосе Орсьера прозвучала неуверенность. Кандра подошёл к костям и понюхал. Вин тоже взяла одну, поднесла к носу. С помощью олова она легко выделила острый запах, напоминавший желчь. Очень сильный, сказала она, глядя на Орсьера. Тот кивнул. Эти кости лежат тут недолго, ваше величество. Всего несколько часов, не больше. Значит, во дворце есть ещё один Кандра. Волосы Линда чуть дрогнул. Кого-то из моих слуг? сие и подменили. Очень вероятно, ваше величество, подтвердил орсьер. И, к сожалению, не существует способа определить по костям, кого именно. Это всего лишь отбросы. Кондра взял новые кости, вобрав в себя их плоть и надел одежду. По взгляду Вин Элент понял, что думает о том же, о чём и она. И если заменили кого-то из дворцовых слуг, это ещё полбеды. Всё могло оказаться намного серьёзнее. Кандра были несравненными актёрами. Орсйерк, к примеру, так бесподобно имитировал лорда Рину, что даже люди, хорошо знавшие его, не распознали обман. Такой талант можно использовать для создания имитации горничной или слуги, однако в рагу ничего не стоило заменить и куда более важного человека. И если враг заслал шпиона в ближний круг Эленда, это должен быть кто-то Кого мы не видели последние несколько часов, отбросив кость, подумала Вин. После завершения собрания ассамблеи она, Эленд и Орсьер провели на стене большую часть дня, но с прибытием второго войска город и дворец погрузились в настоящий хаос. Гонцы с трудом разыскали Хема, и Вин всё ещё не знала, где находится Доксон. Фактически, она и Колчинога не видела, пока он не присоединился к ним с Элендом на стене некоторое время спустя. Призрак же вообще явился последним. Вин смотрела на кучу костей, ощущая болезненную тревогу. Существовала большая вероятность, что кто-то из их главной команды, бывший шайке Кельсера, был теперь самозванцем.